постоянные козыри Сталина. Часть первая. Этот процесс был первым в целой серии громких судебных процессов, направленных на уничтожение почти всех основателей большевистской партии и вождей Октября. Отныне убийство Кирова фигурировало на каждом крупном политическом процессе. И каждый раз вменялось в вину все новым группам обвиняемых. Многие критики этих так называемых московских процессов считали, что сталинское решение истребить старых большевиков объясняется его неутолимой жаждой мести этим людям. Мести за то, что они не соглашались с его политикой, за то, что настаивали на выполнении ленинского завещания, где предлагалось сместить Сталина с поста генерального секретаря ЦК партии. Невольно приходила на ум сталинская концепция «сладости мщения». Он высказал ее как-то в дружеской беседе с Каменевым и Дзержинским. Дело было летним вечером 1923 года, задолго до всех этих процессов. «Выискать врага», — будто бы откровенничал Сталин, — «отработать каждую деталь удара, насладиться неотвратимостью мщения и затем пойти отдыхать. Что может быть слаще этого?» Конечно, нет ничего удивительного в том, что сталиным владели подобные изуверские мысли. Ведь он родился и вырос на Кавказе, где кровная месть существовала на протяжении столетий и встречается даже теперь. Так что не приходится сомневаться, что жажда мести играла немалую роль при уничтожении сталиным большевистской старой гвардии. Тем не менее, ни в одной месте тут дело сталин был прежде всего реалистом в политике и руководствовался трезвым расчетом известно много случаев когда он подчинял этому расчету свои чувства и эмоции на пути к власти он неоднократно поступал со своим самолюбием высказываясь в пользу собственных врагов притом наиболее ненавидимых и напротив не считался даже с самыми близкими друзьями когда это казалось ему выгодным Так, несмотря на застарелую ненависть к Троцкому, он счел целесообразным в первую годовщину революции воздать ему должное, притом не где-нибудь, а в газете «Правда», как главному руководителю Октябрьского восстания, которому партия обязана тем, что Петроградский гарнизон практически без сопротивления перешел на сторону большевиков. Как видим, сталин сумел тогда глубоко затаить жгучую ненависть к своему опасному сопернику с тем большей силой она проявилась потом и в конечном счете погубила троцкого с другой стороны узы многолетней дружбы не помешали сталину уничтожить буду мдиване и сергея Кавторадзе, оказавшихся в оппозиции к его политическому курсу Бухарин, лучше, чем кто-либо другой, знавший Сталина политика, тоже подчеркивал его чрезвычайно мстительный характер. Впрочем, главной сталинской чертой он считал неутолимую жажду власти. В 1928 году, когда Бухарин еще оставался членом политбюро и главой Коминтерна, он как то втихомолку ночью зашел повидаться с каменевым чтобы выразить тому свою поддержку в обстановке коварных сталинских интриг говоря с каменевым бухарин охарактеризовал сталина такими словами это беспринципный интриган все на свете подчиняющий своей жажде власти он всегда готов сменить свои взгляды если считает что это поможет ему избавиться от кого либо из нас его интересует только власть. Пока что он, чтобы остаться у власти, делает нам уступки, но потом передушит нас всех. Сталин умеет только мстить, вечно держит кинжал за пазухой. Нам бы следовало помнить его мысль насчет сладости мщения. Свидетельство Бухарина тем более примечательно, что оно не предназначалось для митинга или собрания, не преследовало цели произвести впечатление, а было высказано с глазу на глаз человеку, который и сам достаточно хорошо знал Сталина. Сталинское решение уничтожить большевистскую старую гвардию логически вытекало из всей истории его борьбы за власть. Он довольствовался ссылкой предводителей оппозиции в Сибирь и заключением их в лагерь лишь на то время, пока был занят укреплением режима собственной диктатуры. Как только эта цель оказалась достигнутой, и он счел свое положение достаточно прочным, чтобы безнаказанно сжить сосвету потенциальных соперников, они были уничтожены, покинув политическую арену окончательно и навсегда. Убийство Кирова, которое Сталину было необходимо для обвинения и ликвидации старых большевиков, не случайно было запланировано им на 1934 год. В этом году страна как раз начала выкарабкаться из глубокого кризиса, в который она была ввергнута авантюристическими сталинскими методами индустриализации и коллективизации. Кстати, мало кто знает сейчас, что идея такой коренной перестройки экономики первоначально принадлежала Троцкому. Тогда Сталин решительно выступал против нее. Дошло до того, что на заседании ЦК он заявил, что для советской России строить Днепрогэс то же самое, как если бы русский деревенский мужик вознамерился купить граммофон вместо коровы, Однако в дальнейшем, объявив оппозиционеров вне закона, он изменил свое отношение к их идеям и, более того, начал выдавать их за свои. Притом, если Троцкий настаивал на постепенной коллективизации сельского хозяйства по мере того, как промышленность сможет поставлять машины, необходимые для эффективной работы крупных колхозов, Сталин решил провозгласить сплошную коллективизацию. В этой области, как и во многих других, Сталин стремился выказать себя еще более последовательным и бескомпромиссным революционером, чем даже Троцкий. Действуя и здесь привычными методами террора и принуждения, Сталин отказывался признать ту простую истину, что кнут не заменит тракторов и комбайнов. Сопротивление крестьянства коллективизации поставила страну на грань экономической катастрофы. Сталин ответил массовыми репрессиями, которые, в свою очередь, вызвали в ряде областей настоящие восстания сельского населения. На Северном Кавказе и в некоторых областях Украины в их подавлении участвовали вооруженные силы вплоть до военной авиации. Впрочем, Красная Армия сама в значительной мере состояла из сыновей крестьян, которые понимали в то время как они подавляют восстание в одной части страны в другой ее части армейские подразделения точно так же брошены против их отцов и братьев неудивительно что было много случаев перехода мелких подразделений армии на сторону восставших крестьян на том же северном кавказе одна из авиационных эскадрилей отказалась вылететь на подавление восставших казачьих станиц Она была немедленно расформирована, а половина ее личного состава расстреляна. Один из сталинских приспешников, Акулов, назначенный заместителем начальника ОГПУ, был вскоре снят как не обеспечивший своевременной помощи со стороны ОГПУ одному из полков, попавшему в окружение. Восставшее казацкое население расправилось с этим полком, не оставив в живых ни одного человека.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 и восстания были подавлены с невероятной жестокостью. Десятки тысяч крестьян были расстреляны без суда. Сотни тысяч отправлены в ссылку в сибирские и казахстанские концлагеря, где их ждала медленная смерть. Еще одним следствием массовой коллективизации был голод, охвативший былую житницу Европы, Украину, а также Кубань, Поволжье и другие районы страны. Даже те иностранные журналисты, что обычно одобряли сталинскую политику, оценивали количество жертв голода в 5-7 миллионов человек. Согласно подсчетам ОГПУ, в докладе, предназначенном для Сталина, число умерших голодной смертью составляло 3,3-3,5 миллиона. Причиной этого страшного мора Были не какие-то природные стихии неподвластные человеку, а безумие и произвол диктатора, не способного предвидеть последствия своих действий и равнодушного к страданиям народа. Пресса Запада справедливо окрестила это бедствие организованным голодом. По стране бродили сотни тысяч бездомных детей, и подростков, чьи родители умерли с голоду, были расстреляны или сосланы. У делом детей стали попрошайничество и воровство. Для контроля за перемещениями взрослого населения была срочно введена паспортная система. Возникла сеть так называемых закрытых распределителей, снабжавших сталинскую бюрократию продовольствием и другими товарами в условиях всеобщего разорения и голода. Эти распределители еще больше увеличили ненависть народа к правящей клике и поддерживавшему ее слою. Привилегированные лица могли купить здесь за тот же самый советский рубль в двадцать. Тридцать раз больше, чем рядовой гражданин в обычном магазине. Советские газеты не отозвались на страшный голод, поразивший страну ни единой строкой. Они были заполнены крикливыми сообщениями об успехах индустриализации и восхвалениями мудрого и любимого Сталина. Цензура ужесточилась до предела. Корреспондентам иностранной прессы было запрещено выезжать за пределы Москвы и ее окрестностей. Сталинское руководство предприняло отчаянные усилия, чтобы создать впечатление некоего благосостояния хотя бы в столице, на показ иностранным дипломатам и журналистам. Поезда с продовольствием, предназначенным для тех или иных областей страны, нередко конфисковывались по дороге, их заворачивали на Москву. Милиция выбивалась из сил, вылавливая бездомных детей, хватая их на улицах и отправляя в тюремные камеры. А в театрах, как ни в чем не бывало, ставились помпезные спектакли, и знаменитые балетные коллективы выступали с прежним блеском. Пир во время чумы стране нарастало всеобщее озлобление против режима, захватившее уже и партийных активистов. Даже аппарат ОГПУ был деморализован сомнениями и страхом за будущее. Бывали дни, когда и Сталин не мог не чувствовать, как почва уходит у него из-под ног. С тревогой выслушивал он ежедневные доклады ОГПУ, где отмечался масштаб волнений в стране и оживление оппозиционных настроений среди партийной массы. В высшей партийной школе ходили по рукам листки с изложением платформы троцкистов. В Горьковской школе политпросвещения и Московском пединституте распространялись копии ленинского завещания, находившегося под запретом. На стенах заводских корпусов там и сям появились гневные надписи, направленные против Сталина. Именно в эти критические дни, когда сталинская власть зашаталась, он, вероятно, и принял решение, если ему суждено пережить этот кризис и сохранить свою личную власть, в будущем следует избавиться от всех потенциальных соперников, которые сейчас злорадно ждут его падения.